Глава третья, в которой происходят странные события. Мальчик открыл глаза и с разочарованием обнаружил, что лежит дома в своей постели. Он сразу же осознал, что это был всего лишь сон. Его родители умерли, и ничто их не могло вернуть назад. Сегодня пятница, а значит, последний учебный день, и наступят выходные Майклу не хотелось идти в школу. Он знал, что другие дети будут к нему снова приставать, а некоторые даже и смеяться. «Какой жестокий, несправедливый мир!» — думал в сердцах Майкл, лёжа в постели. В двери постучались, и раздался голос тети: «Вставай, Майкл, ты опоздаешь в школу. Я тебя сегодня отвезу». «Хорошо», — отозвался мальчик без особого энтузиазма. Уже сидя за столом и поглощая свой завтрак, Майкл старался припомнить все детали своего сна. Ему снились родители, и это он хорошо помнил. Но что-то во сне было еще. Что-то необычное, волнующее и даже пугающее. Что же это было? — Майкл, ты как себя чувствуешь? — озабоченно спросила тетя, глядя на отсутствующее выражение лица племянника. Майкл слегка встрепенулся и отозвался. — Я в норме. Просто переживаю о сегодняшнем дне в школе». Он не хотел рассказывать о своем сне Элоизе и сам не понимал, почему не хочет этого делать. Взрослые не верят в волшебство, и наверняка тетушка только посмеется над ним, а он не хотел, чтобы его мечту осмеяли. Люди слишком часто смотрят на вещи прямо, не понимая их глубины. Майкл верил своим снам и надеялся, что эти сны — реальность. Ему хотелось, чтобы его родители были живы, чтобы Джеймс вновь вошел в кухню, и они бы отправились на озеро порыбачить, а Виктория пожелала бы удачи. Майкл надеялся, что однажды их увидит, что сны приведут его к родителям. Всю дорогу до школы мальчик провел в размышлениях. Смутно, краем своего сознания, он слышал доносящиеся, как будто издали слова тети, наставляющие его и советующие не переживать. — Я заберу тебя в три, — пообещала Элоиза и поцеловала племянника в щеку. Учись хорошо и не обращай внимания на всяких дураков. — Не буду, — отозвался Майкл и вылез из машины. Он остановился через несколько шагов и посмотрел вслед уезжающему автомобилю его тёти. Ах, как же ему не хотелось переступать порог этого заведения! День стоял солнечный, и такой же жаркий, как все предыдущие. В небе гуляло несколько пышных молочных облачков, а солнце слепило глаза. Дети спешили в школу, каждый шел с другом или подругой, о чем-то смеясь и переговариваясь. Майкл учился в частной школе, и все ученики носили одинаково темно-синюю форму. Вздохнув и покорно двинувшись навстречу судьбе, Майкл обогнул фонтан и вошел в школьное здание. — Эй, ты, сопляк! — тут же прозвучал угрожающий голос. Майкл замер. — Нет, только не это, только не сегодня. — Ты что, оглох? Над мальчиком нависла огромная туша, похожая на свинью в человеческом обличии. Даже его нос, вздернутый кверху, напоминал пятачок рыльца. — Кевин? — сказал мальчик и попятился назад. Ему совсем не хотелось ввязываться в неприятности, но с этим Кевином иначе было просто нельзя. «Давай сюда деньги!» — угрожающе хрюкнул Кевин и захрустел костяшками пальцев. «У меня нет денег!» — спокойно ответил Майкл. «Что, твои родители такие бедные, что не дают денег на обеды? Хотя постой!» — он сделал притворно жалостливый вид и добавил. «У тебя же нет родителей! Они умерли!» И парень вместе со своими дружками зло расхохотался. Майкл поджал гневно губы и сжал ладони в кулаки. Кевин был раза в два больше Майкла и раза в три шире, но мальчик не мог терпеть эти насмешки, и он ринулся на Кевина с кулаками. Наверное, друзья здоровяка просто растерялись от неожиданности, но они ничего не предприняли, а Майкл колотил по всему, до чего мог дотянуться. Он готов был кусать, царапать, но причинить такую боль, на какую только был способен. Ему хотелось сделать больно Кевину, чтобы он почувствовал и пострадал за свои слова. «Что тут происходит?» — прозвучал громогласный вопрос, а затем Майкл ощутил сильную боль в правом плече. Это учитель английского оттащил его от Кевина. «Драка?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. «Драки строго запрещены в коридорах школы. Вы будете наказаны, Майкл Уоттерс». «Нет, вы не поняли...» Хотел было возразить Майкл, но злая рука мистера Гилберта уже тянула его в кабинет директора. Мальчик успел только заметить хихикающих дружков Кевина и его самого, грозящего расправиться с ним, Майклом, после школы. Губа сильно кровоточила, а волосы были растрёпаны. «Какая несправедливость!» — думал Майкл, сидя в директорском кабинете и выслушивая что-то про ненадлежащее поведение и хулиганство. «Почему, — спрашивается, — не наказали Кевина?» Ответ крылся в том, что родители Кевина помогали школе, делали пожертвования и участвовали в разных мероприятиях. Он все равно что имел государственную неприкосновенность. «Можете идти, мистер Роттерс, и помните, что в следующий раз я могу наложить на вас наказание, а пока я напишу вашей тете». Майкл посмотрел на очкастую физиономию директора, которая ассоциировалась у него с тушканчиком и поблагодарил его за оказанное понимание и доброту. Хотя, выйдя из кабинета минутой позже, Майкл ничего подобного не ощущал по отношению к своему директору, мистеру Батлеру. Он вообще ничего не чувствовал. Его словно окутывала невидимая сфера безразличия ко всему происходящему. Иногда мальчику казалось... что он уже больше никогда не сможет чувствовать счастье или волнительное любопытство. Занятия в школе завершились раньше обычного, потому что мистеру Роули пришлось срочно ехать в больницу, его жена рожала. Майкл сразу же покинул школьное помещение. Ему хотелось как можно скорее попасть домой и побыть в одиночестве, но он должен был дождаться и Лоизу. Мальчик посмотрел на карманные часы, что подарил ему отец, На них было ровно 14.20. «Еще сорок минут!» — подумал в отчаянии Майкл и вышел за ворота школы. «Ну что, мелюзга?» — раздался голос справа. «Теперь тебя некому защитить. Мистера Гилберта нет, и мы не в школьном коридоре. Ты заплатишь мне вот за это!» И Кевин показал на глубокий порез, что соднил на его щеке. Двое верных подпевал Кевина. Скот и Фил тут же угодливо загоготали. Они явно предвкушали веселье. Шел бы ты отсюда, Кевин, предложил Майкл, убирая часы назад в карман. О! -о, -о! протянул толстяк, кто-то у нас умеет говорить. Что-то там убрал в карман. Ну-ка покажи нам. И все трое угрожающе шагнули на Майкла. Мальчик осмотрелся по сторонам, но рядом никого не было. Майкл никогда не числился трусом, но с тремя парнями старше него ему не справиться. Тогда он решился на отчаянные меры. Майкл закричал и бросился им навстречу. То ли неожиданность действий Майкла, то ли что-то еще, но противники замешкались на долю секунды, и Майкл проскочил через них, уронив всю троицу. «Скорее за ним!» — завопил толстяк барахтая, лежа на спине. Майкл мчался, что было духу, преодолевая узкие улочки, ящики и мусорные бочки, не хуже профессионального бегуна на забеге с препятствиями. Он не оглядывался назад, но знал, что злополучная троица его преследует. Сердце бешено стучало в груди, готовое вот-вот вырваться. Ты труп! кричал Кевин, надрывая горло. Да, ты труп! поддакнули эхом Скот и Фил. Майкл нырнул за поворот и наткнулся на заброшенный дом. По виду это был чей-то особняк, давно нежилой. Он каждый раз попадался ему по дороге домой, но Майкл никогда прежде к нему не приближался. Ходили слухи, что в доме живут призраки. Майкл дернул входную дверь, но она оказалась запертой. Руки тряслись, едва его слушаясь, мальчик спрыгнул с крыльца и поспешил к черному входу. «Где ты, сопляк?» — звучали громкие голоса. «Только попадись нам, и ты не жилец!» Майкл чувствовал, как они приближаются. Он дернул ручку двери, но и та тоже оказалась запертой. Мальчик быстро обшарил место глазами, пытаясь найти какое-то укрытие. Мозг лихорадочно соображал. Соседний дом отделял забор решеткой, за которой с лаем бегала большая собака. Рядом стояли пустые мусорные баки, а за ними... Сердце Майкла радостно подпрыгнуло... Там было небольшое окно, ведущее в подвал дома, и оно было открыто. Мальчик, недолго думая, нырнул в него и, присев у подвальной стены, замер. — Куда он делся? — презрительно поинтересовался Кевин у своих дружков. — Может, забежал в дом? — с тревогой и страхом предположил Скотт. — Не, такой трус, как он, испугается этого мрачного домишки! — отозвался Толстяк, но голос его слегка дрожал. Майкл, усмехнувшись про себя, понял, что Кевину не сильно-то хочется заходить в этот дом, о котором так много ходит страшных слухов. «Пошли, поищем его в другом месте!» Наконец предложил толстяк, и вся компания ушла. Майкл облегченно выдохнул. Не успел он откинуть голову назад, чтобы перевести дух, как вдруг заметил нечто быстрое и светящееся. Странный огонек был размером не больше теннисного мяча, Он двигался, оставляя за собой светящийся желтый шлейф так быстро, что мальчик едва успевал за ним следить. «Кто ты?» — спросил он, завороженно глядя на огонек. «Что ты?» Огонек скользнул возле пыльного полотна, скрывающего напольное зеркало, пронесся меж старой пыльной мебели и остановился перед мальчиком. Майкл сощурил серые глаза и увидел в огоньке, Нечто, напоминающее женское человеческое тельце. Мальчик не поверил собственным глазам. Он качнул головой, сделав шаг назад, и наткнулся на подвальную стену. — Кто ты? — повторил он свой вопрос. — Я тебя уже видел тогда на озере. Он не боялся этого странного существа, но чувствовал с ним необъяснимое родство, как будто этот огонек был его давним другом. Майкл протянул руку и ощутил исходящее от огонька легкое тепло, как от включенной лампочки. Поймай меня, Майкл Уотерс! Весело смеясь, предложил огонек. Не успел Майкл ответить, как огонек скользнул меж его пальцев, завертелся вокруг головы мальчика, едва не вызвав у того головокружения, а после вылетел в открытое окно. Постой! завопил Майкл, но светящийся огонек уже умчался. Мальчик просунул рюкзак в окно, затем вылез сам и, перекинув сумку через плечо, побежал за золотистым шлейфом, оставленным, несомненно, огоньком. Майкл бежал несколько минут по городским улочкам навстречу удивленным лицам прохожих и не замечал ничего. В голове будто стучала мысль «догнать, догнать, догнать». Он бежал изо всех сил, точно так же, как недавно от банды Кевина. Майкл резко остановился. Он не понимал, что только что произошло. Городские улицы, прохожие, дома. Все исчезло. Вместо этого был сплошной лес. Мальчик сделал шаг назад, и под его ногами, хрустнув, сломалась сухая ветка. В лесу почему-то было темно, как будто резко наступила ночь. Но этого просто не могло быть. Хотя... Как он тогда оказался в лесу? Если он, Майкл... сумел преодолеть такое расстояние за считанные секунды, то, может быть, и время могло пройти так же быстро. Мальчику стало страшно от этой мысли. Похоже, что время и пространство его каким-то образом перехитрили. — Где ты? — спросил Майкл с надеждой вновь увидеть загадочный огонек. — Ты меня не поймал, а потому я тебе не покажусь, — сообщил веселый голос огонька. «Но, может быть, ты тогда скажешь мне, кто ты?» «Я — фея!» — смеясь, ответила она. «Меня зовут Миндель!» Майкл упорно старался понять, откуда доносятся голос и ее смех, но ничего не видел. Голос словно обозвучал в его голове. «Откуда ты знаешь мое имя Майкл Уотерс ничего не понимает. Захихикав, проскандировала фея. «Мы все тебя знаем!» «Все?» — недоуменно повторил мальчик. «Да!» — весело подтвердила Миндель. «А теперь тебе пора возвращаться!» Едва последний слог отзвучал, как Майкл ощутил легкий порыв ветра, охвативший его где-то в районе живота, и оказался возле собственного дома. На улице и правда стоял поздний вечер, Значит, прошло уже несколько часов. Но как такое возможно? «Майкл!» — раздался одновременно облегченный и грозный голос его тети. Она выбежала из дома и неслась к нему на всех парусах. «Где был? Что случилось? Ты понимаешь, что я переживала!» Слезы струились по ее щекам из голубых, как летнее небо, глаз. Майкл молча подошел к тете и крепко обнял ее, стараясь вложить в свои объятия всю любовь и благодарность, какую к ней испытывал. — Ох, малыш! — прошептала она, прижимая к себе племянника. — Ты меня очень сильно напугал. Я приехала в школу, ждала тебя около получаса, а затем встретила директора Батлера. Он сказал, что вы закончили учебу еще час назад. — Да, — кивнул Майкл, не зная, что еще добавить. «Где же ты был весь день? Я уже искала тебя всюду, где только могла!» И Лоизу все еще трясло от волнения, и она не могла унять дрожь в собственном голосе. «Тебя обижали эти недоумки? Кевин, Скотт? И кто там еще?» Ее голос внезапно посуровил. Майкл замялся, не зная, что сказать. Да, он скрывался от этой троицы, но как можно логично объяснить, где он пробыл целых пять часов, которые для него прошли за секунды?» «Я спрятался в заброшенном доме на Кленовой улице, там, где раньше жила семья Фордов», — наконец сказал Майкл. «Я достал свои учебники и не заметил, как прошло время». И Лоиза, конечно, ему не поверила, но кивнула, потрепав по волосам. «Главное, что с тобой все в порядке», — она строго посмотрела в глаза племянника. «И больше не исчезай вот так, без предупреждения. Хорошо? Я же за тебя волнуюсь». «Хорошо». Пообещал Майкл, а сам подумал о том, как и где ему найти фею.